Но вот я дождался своего. Я теперь выжгу траву, чтобы вместо проклятых сладостных запахов рождения, вместо недоступных мне слов род, родство, родина, ведь они тоже происходят от рождения, здесь вокруг пахло только гарью, и на горелом поле, освобожденном от предрассудков памяти Отечества и рода, я мечтаю посеять одного Бога. По обильные поднимаются всходы, и с этими всходами одному Богу, одному духу отдам я эту землю, присоединю ко всей манихейской земле. Я ведь сам-то теперь больше не хазарин а сын всей Манихейской земли. И я приходил устранить своего предшественника, потому что тот забыл об интересах всей Манихейской земли. Не так он сеял, не то сеял, не мог сеять, не хотел сеять, убоялся Гарри. Я совершил то, что мне было поручено, занял епископскую кафедру и теперь выведу с собой на всю манихейскую землю всех нас. И я просыпался каждую ночь там, на райской чужбине, чтобы вспомнить, что, утопая босыми ногами в песке, мальчик бежал от отца своего, догадавшись, что тот хочет отвезти на сук арракик. Отец позвал мальчика по имени, и мальчик остановился. И с тех пор мальчик не мог вспомнить свое имя. Но каждую ночь снова и снова бежал там на чужбине по красному песку, чтобы насладиться звуками своего родного имени. Пусть даже уже Не разбирая его смысла. За именем своим вернулся я, Помфомир, всего лишенный сюда, В родные пределы. Но что увидел? Потеряно мое имя всегда, Как потеряно имена всеми вами, Казарами. Кто вы ныне есть, И кто завтра будете, и знаете сами, Как не знаете, будет ли завтра существовать Великий Казарский Каганат? Потому что больна кунгаулсун, Высокая трава желтая полы. Лучше сиротства, чем гибель, Что вы цепляетесь за родину. Живут же иные народы в России. Уйдем. Уйдемте же, пока... Не перезаразились всеми болезнями с чумного места. Я поведу вас. Будем побираться по миру. Он бежал вдоль реки по песку и чувствовал, как бежать ему становится все легче и легче. Ступни его проваливались в песке, но внутрь его все свободнее и шире входила необъяснимая легкость и начало плыть вокруг, как будто бы эта легкость хотела оторвать его от земли, а он цеплялся ногами за песок, старался зарыть глубже в песок свои ступни, чтобы его не подняло. Его нашли в тот же вечер, уже порядком изъеденного шакалами, и равнодушно отдали доклевывать воронью. Нашедшие его стражники Арсии даже не польстились на зеленые ризы. Базар был закрыт. День 34. Работорговец Герфанхас. Хас. Из-за черной занавеси неслось. Всезнающий дух божественного слова. Сочини разумно печальные песни, чтобы мы... Плачевным голосом оплакали тягостную потерю нашу. Сокрушение великое надвинулось на наш тиль, город, на реке и на всю Хазарию. Зачем возгордились мы и сделали управителя царем? Второго сделали первым. Теперь постигает нас несчастье. Князь севера ополчился на нас, не стерпел нашей славы. — О, люди! Неужели отлучился от города хранитель, и высшая помощь нас отвергнет? Князь севера погубит нашего льва! Герфанхас лежал на полу посредине белого храма и делал вид, что думает о Боге. На самом же деле он возмущался молитвой, которую пели. Желторизная. Желторизные голосили ее из-за черной занавеси, за которой, как все в городе полагали, хоронили, согласно обычаю, ковчег, шатер и священные сосуды. Дабы на не испачкали ценности своими взглядами, допускались лицезреценности ценности только желторизные. Поэтому и те молитвы, которые требовали, чтобы для большего благочестия при их исполнении жрецы благостно созерцали ценность, желторизные пели народу из-за занавеси. Герфан Хас, не получив с налету справы о пользе работорговли, повел осаду. За последние месяцы так скрутил глудницу академию, что она присвоила ему титул светлого тама человека без внутренней ущербности, полновластно-доброкачественного, в котором взаимодействуют все помыслы слова и дела. Однако все-таки оставался он с народом, за черную занавеску к ценности не рвался, расположено только сам созерцать ее на молитву, вдохновляясь, то пусть так и будет. Фанхасов всегда вполне устраивало все, что не мешало ему зарабатывать деньги. Но сейчас его так и подмывало все-таки пойти за занавес и всыпать пару горячих желторизных, потому что явно не тем вдохновились они сегодня от ценностей. Сплошное уныние неслось на Фанхаса из-за черной занавеси. Пели желторизные вместо бодрости о сокрушении. О том, что бар Святослав ополчился на город и счастье несет. Выходило, что проклятые желторизные мало что беду на город накликали, но еще и панику среди верующих сеяли. Слава Богу еще, хотя какая уж тут Богу слава, что... Один был сейчас в белом храме Герфанхас. Притащился сюда он с позаранку, потому что решил самоличный пример другим купцам показать. На собственный вес понадеялся. Даром ведь, что ли, блудница постановила во всех домах собрания объявить, что столь прославлен Герфанхас перед Богом своим благочестием, что воскресне приди даже Элифас из Тимана — И тому отныне с Гером Фанхасом не сравнится, столько пользы принес он Божьему делу и на носук Арракики, и при сборе налогов, и пожертвованиями на храм.